Мне кажется, что это было страшно давно, а ведь это произошло вчера днем. К счастью, тебя не было дома. Ронга назначила вчера встречу рядом с Гуа, и я тотчас с ней встретился. Она сказала мне, наконец, правду. Я узнала обо всем сразу. Она окончательно решила уехать. Мириан вернется завтра, и в воскресенье вечером вы отправитесь вдвоем. Она показала мне письмо, которое получила из Парижа. Письмо почти непристойное от радости. Если б ты... Не был согласен с этой женщиной. Разве оно было бы написано таким тоном? Вы замышляли ваш побег давно. Подробности мне неизвестны. Я не знаю, будешь ли ты ждать свою любовницу в Бувуаре или приедешь к ней в Париж, но одно было несомненно. В понедельник ты уже будешь далеко. Я и проиграл. В понедельник я обязательно допью остаток яда. Клянусь. Прежде я отправлю это письмо в контору мсье Герену. Он перешлет его адресату. «Прощай, Франсуа. Меня немного утешает моя уверенность, что ты никогда не будешь счастлив. Как только ты меня потеряешь, ты начнешь обо мне сожалеть. Ты любишь только то, чего у тебя нет, бедняга. Теперь мне ее жаль». Эльян. Суббота. Моя обожаемая Ронга. Кошмар закончился. Завтра будет уже две недели, как я с вами встречалась. Помните, вы уезжаете в Бордо, а я... Я, мой бедный друг, решила покончить с собой. Признаюсь теперь, что первую дозу яда я уже приняла. Внешне Франсуа оказался не очень взволнованным, но думаю, что в душе он метался как безумный, не зная, что предпринять. С тех пор я поняла, насколько ошибалась на его счет, но он такой непредсказуемый. Да, в воскресенье вечером я была в полном отчаянии, он заставил меня выпить снотворное, и я трусливо согласился. Я не хотела следить не вставая с постели за его сборами, слышать, как одна с другой запираются двери, и затем остаться одной в тишине опустевшего дома. В понедельник, когда я открыла глаза, он был рядом. Он никуда не уехал. Мне самой казалось, что это сон, и однако он здесь. Как и я, он читал газеты, из них узнал обо всех подробностях трагедии, и лицо его оставалось спокойным, как если бы эта женщина была ему незнакома. Иногда у меня возникает мысль, что он мог оказаться там вместе с ней и вместе с ней утонуть. Я потрясена, но только не он. Когда в утренней газете я сегодня прочитала, что выловили тело с страны Ларда Эрнави, я разволновалась, несмотря на всю свою ненависть, которую испытывала к ней. Он же и бровью не поел. Ронга, дорогая Ронга, теперь я уверен, что он ее никогда не любил. Я хочу сказать, не любил всем сердцем. Вы ошиблись, он мог увлечься ею, это я допускаю. Вы его видели, как вы мне говорили, охваченного мучительной страстью, но он не уехал, и спорить не о чем. Если бы эта женщина обладала малейшей властью над ним, он бы покинул меня, поверьте мне. Все козни, которые мы строили, были излишни, теперь я смеюсь над ними. Жизнь возобновится такая же, как прежде, лучше, чем прежде, она уже возобновилась». Ко мне вернулись силы, я прихорашиваюсь для него. Прежде всего, и с какой радостью, я уничтожила то первое письмо, которое написала вам. Но хватит об этом. Как хорошо, ронга, все забыть, быть счастливой, слышать, что он дома. Он приходит, уходит, под спагами скрипят половицы, пахнет трубкой, куда не пойдешь. Мне нравится этот запах, мне все нравится в нем, даже так он молчит, смотрит в пустоту. Раньше, быть может, я не умела его любить. Я его любила про себя, не ценила его присутствие. С некоторых пор я знаю, что там, где нет тела, нет любви. Еще недавно то, что я написала, вызвало бы у меня негодование. Я изменилась, стала другой. Я не испытываю ненависти и думаю о Мирям с нежностью. Она, наверное, тоже страдала. — Не знаю, дорогая Ронга, увидимся ли мы, но помните, что я вам очень признательна. Вы мне помогли, и я этого никогда не забуду. — Спасибо, — наспех заканчиваю это письмо, так Франсуа там наверху зашевелился. Сегодня суббота, он уезжает в Нант, как обычно, поедет за покупками, обновит свою аптечку и, конечно, сходит в кино. Ему нравится эта прогулка, и мне хочется, чтобы он вновь обрел свои привычки. Он не подозревает о том, что мне все известно, и никогда об этом не узнает. Он будет жить рядом со мной, как ребенок, которого простили. Пишите мне время от времени, Ронга, я ваш искренний друг Элиан. Подожди, Франсуа, я составила список вещей, которые нужно купить. Мне нужна мастика, в Буваре. она стоит слишком дорого, еще два карниза для занавесок, я пометила размеры. И потом еще пять-шесть мелочей. Скажи мне «до свидания», поцелуй меня, мог бы побриться. Что это еще за толстый конверт? Деньги? Держу пари. Нет? Да чего ж ты скрытный? Не возвращайся слишком поздно, на ужин тебя ждет сюрприз. Прощай, Франсуа, дорогой, ты так часто общаешься с животными, что стал таким же молчаливым, как они. Ну и пусть. Ты мне нравишься, какой есть. Возвращайся поскорей. Я тебя жду».